Двадцать четыре. От Назара до Лимончика. Вот же гад. Ну ладно. Надо начать качаться. От ушей у юного Егора никак как у цыплёнка, разумеется, но, тем не менее, не настолько крепкая, чтобы этот синий уродец обломал об нее клешни. Ладно, соберись, Егор, соберись. Да, собственно, особо и собираться не нужно, Все ведь в голове, и хотя сейчас к мозгу приток кислорода немного ограничен, тем не менее, выстроенные цепи или что там у нас, нейронные связи, срабатывают моментально. Руки мои резко взмывают вверх, ладони складываются лодочками и хорошенько так хлопают по ушам лимончику. Гони волну, хлоп и хватка его мгновенно ослабевает, рука соскакивает с моего горла, а я делаю глубокий вдох и бью лбом его в нос. Получается неплохо, хотя по носу и не сильно. Он отшатывается, и удар выходит слабым, но в комплексе, так сказать, неплохо. Назар стоит обескураженно, вращая глазами, и ничего, кажется, понять не может. А из ушей вытекают тонкие темно-красные струйки и из носа. На самом деле проходит всего-то около трех секунд, не больше. Кажется, что время замедляется и почти останавливается, но в действительности раз, два, три, может, четыре. Подскакивает Алексей и, не успев отреагировать на изменения в ситуации, бьет Назара крепким кулаком по затылку. Не слишком основательная фигура лимончика складывается чуть ли не пополам и отлетает как окну за диван. «Стоп-стоп!» — останавливаю я своего защитника. «Ты так его убьешь? «С одной стороны, это хорошо было бы, поскольку у меня прямо руки чешутся свернуть ему шею. Но с другой, прямо сейчас добавило бы кучу проблем». Может и не огромное, но в любом случае надо сначала разобраться с компроматом на Чурбанова. Возникли бы тёрки с блотарями стопроцентно. И тут, в принципе, все зависело бы от возможности ферика и веса цвета. От веса, да, от тяжести. Но от веса будет зависеть и предстоящая сходка. Подбегают милиционеры. Что вы творите здесь? Все хорошо, хриплю я. Человек оступился и упал. Но ничего страшного, все будет в порядке. Не беспокойтесь. Драки нет, ничего не происходит, милиция счастлива. Я откашливаюсь, горло саднит. Вот же козье морда. Подхожу и легонько пихают Назара в бок ногой. Он начинает шевелиться и тихонько стонет. Смотри-ка, когда в беззащитном состоянии тоже на обычного человека похож. Он садится на пол и опускает голову, обхватывает ее руками, касается пальцами ушей, потом подносит к глазам. Смотрит на руки, они испачканы кровью. Как старик, покачивая головой, он пытается подняться. Со второго раза получается. Он встает и, опираясь на спинку дивана, замирает на месте. Поднимает глаза и молча смотрит на нас с Алексеем. «Кто к нам с мечом?» — подмигиваю я. «В курсе, да?» Взгляд его становится злобным, и он молча и немного недоуменно смотрит на меня и на Люху. «Неужели ничего не помнит?» «Это вряд ли, конечно, хотя было бы потешно». «Жив? Курилка?» — спрашивает мой бодигард и, повернувшись ко мне, добавляет. «Может, ему отшибить нахрен башку?» Чё занесло тебя, деда?» — бросаю я на «Больше так не делай, ты слышишь меня?» «Или пытаешься по губам читать?» «Слышу!» — морщась так. Будто каждый звук даётся ему с величайшим трудом и причиняет нестерпимую боль, отвечает он. В конец ты охренел, сунок. На кого руку поднял? Ну ладно, ничего жизни научит. Вспомнишь еще деда Назара, обещаю. Вспомнишь. Я и так о тебе не забываю, пожимаю ее плечами, представляя, как вбиваю ему нос в мозги и как он падает, захлебываясь в пузырящихся жидкостях. Незаметно перехожу на «ты». Телесный контакт сближает, даже вот такой. Да. Вбивая ему нос в башку, он падает, пузырится и шлепает губами. Леха и Алик вытаскивают его через служебный выход, бросают в багажник тачки. А тачка откуда? Тачку Белла дала точно. Закидывают его в багажник и везут на Оттуда на катер и подальше от берега, а там... Здравствуй, морская пучина. Я вздыхаю и качаю головой. Не, так немножко... После... Вбиваю ему нос в башку, он падает пузырица и шлепает губами, подскакивают менты, и начинается шухер. Или шухер начинается чуть раньше. А может чуть позже, когда, например, его дружбаны шестерки возвращаются, чтобы уточнить, чего он не идет так долго. Такие вопросы, дорогой посол, скандачка не решаются, как сказал бы Жорж Милославский. Да, согласен. Если бы ты нужен мне не был, сипит лимончик, я бы это так не оставил, да и не оставлю, ты понял меня, малой. Сочтемся еще. Он щурится, и от этого взгляд его делается еще более колючим и злым. «Ага», — киваю я. «Но пахана пасть разевать нельзя», — поучительно добавляет он. «Ну ничего, еще усвоишь. Последний урок в жизни, самый главный. Надо мной паханов нет, — пожимаю я плечами. В другой раз знать будешь». Он ничего не отвечает, достает из кармана носовой платок и вытирает кровь. А потом, пошатываясь, направляется к выходу. «Ну что?» — хлопаю я по плечу Лёху. «Теперь с чувством выполненного долга пойдем спать?» Ага, хмыкает он. «Мы-то с Аликом по очереди сегодня дежурить будем. Мало ли что этому уроду в голову взбредет. Утром я встаю рано. Наташка спит, а я делаю растяжечку, принимаю душ, одеваюсь и сажусь в кресло, ожидая звонка человека злобина. А заодно любую своей подругой, разметавшейся по кровати и сбросившей одеяло. Долгий и здоровый сон. Что может быть лучше? И что может быть лучше, чем вот это утреннее зрелище? Впрочем, долго наслаждаться мне не приходится. Я уже начинаю размышлять, не прилечь ли мне к ней под бочок. Не для сна, ясное дело. Как раздается звонок, и я срываю трубку. «Добрый день!» — доносится сухой мужской голос с легким акцентом, будто человек немножко тянет слова на эстонский манер. «Я от злобина!» «Да, отлично, я вас жду. Я внизу, в фойе у стойки регистрации. Уже бегу». «Ты куда?» Садится на кровати Наташка и трёт глаза. «Надо смотаться по делам. Ты пока просыпайся, умывайся, а я постараюсь поскорее вернуться, хорошо? С тобой останется Алик, а с Алёшей я пойду». Наташка несколько раз кивает и снова падает в постель, а я выскальзываю за дверь. У стойки меня ждёт довольно высокий светловолосый джентльмен в сером костюме и расстёгнутом плаще. «Вы от злобина?» спрашиваю я. «Да, привет!» — немного тянет он слова. «Я капитан Варнас. Можно просто...» «Йонас Брониславович!» «Не эстонец, а литовец, стало быть!» «А я Егор Брагин, протягиваю я руку. Это мой товарищ Алексей Блажковский». «Хорошо. Ну что, идем? «Конечно». Мы выходим из гостиницы и, спустившись по каменным ступеням, подходим к Серой Волге. «Вы оба говорить будете?» — спрашивает Йонас, когда мы заходим в подъезд обычной пятиэтажки. «Нет», — мотаю я головой, — «только я». «Хорошо, тогда мы с Алексеем снаружи подождем». Он заводит меня в квартиру, обычную хрущевку, двушку. Дверь обита толстым и мягким слоем ватина, закрытого темно-коричневым дерматином. В квартире пахнет застоявшимся и въевшимся в стены и мебель табачным дымом. Рядом с видавшим вида диваном стоит излишне желтый журнальный столик на трех ножках, а на нем большая хрустальная пепельница, полная окурков. Дышать невозможно. Йонас, включает свет, подходит к окну и задергивает тяжелые бархатные портьеры. «Звукопоглощающие!» — кивает он и идёт к старому буфету, на котором стоит большой, необычный телефонный аппарат. «Можно заглянуть в соседнюю комнату?» — спрашиваю я. «В туалет, что ли?» — не понимает капитан Варнас. «Нет, в спальню». «Ну ладно», — хмурится он и открывает дверь в соседнюю комнату. «Вся аппаратура отключена». Два больших катушечных магнитофона действительно не работают, но что у них тут еще есть, я не знаю. Ладно, раздается резкий звонок. Это злобин! Тянет Йонаса, снимает трубку. Варнас! Так точно, товарищ полковник, да, здесь передаю. Он кивает и подает мне трубку. Я буду внизу вместе с Алексеем. Он уходит прихватив пепельницу, а я начинаю говорить с Де -Ниро. Рассказываю все по порядку. От метаморфоз, произошедших с Кухарчуком, до вечерней беседы с Лимончиком. Не пропускаю подробное описание стычки. Злобен, выслушав меня, надолго замолкает. Думает. «Да уж», — наконец произносит он. «Ну и как ты сам настроен?» «Да как, хреново я настроен. Чего так?» «Ну а вы как думаете? Назар этот как кость в горле. К тому же я не думаю, что с ним возможно настроить нормальное, позитивное сотрудничество». «Мудак он, пардон за бедность речи. Ему надо все под себя подгрести». «Ему подгрести, а тебе что надо?» – спрашивает Данира. «А мне надо его компромат на Чурбанова, вот что». «В принципе...» Если уж никак не будет получаться, можно садиста Михаил Михайловича пригласить. Пусть изощряется, кайфует и добывает мне бумажки. А еще мне нужно срочно здесь свои отряды расквартировывать. А то время идет, но ничего не меняется. Вот что мне надо. Мне тоже все под себя надо, отвечаю я. Но по-другому, естественно, под коллективного себя, понимаете же меня, да? Я за сотрудничество, а он, сами видите, за доминирование. «Ну, в общем, животные инстинкты. Когда его отчаливает?» «Завтра. Ну вот, когда уедет и будет в безопасности, можно тогда отказываться от взаимодействия и посылать Кухарчука в эротическое путешествие». «Кухарчук подставить может», — размышляет Злобин, — «если ты его подведешь». «Он парень говнистый. Это да, сразу видно». Ну а разве не странно, что он меня к этому делу привлек? Какого хрена, простите? Ну, как бы да, хотя, хотя у тебя неплохой контакт с Назаровым имеется. Правда, я смеюсь. Очень тесно, это точно, только с медицинским уклоном в последнее время. Ухо, горло, нос практически. Почему это? Потому, куда удары приходятся. А, он тоже смеется. «Ладно, я подумаю, как тебя подстраховать. Давай, покрутись немного на этой сковородке, а там видно будет. Может, майор где-то проколется, и мы тогда ему кувалдой по башке. Раз и прихлопнем, хорошо? Но, вздыхая, пусть будет хорошо. Да только чего хорошего? Козел он, если откровенно. Так, это что значит? «Значит, будет вредить», — поясняет Злобин. Он, если вцепился, то хрен отдерешь его. Бульдог. А он в кого, в вас или в меня вцепился, спрашиваю я. Вцепился в тебя, но мне тоже гадит. Возможно, хочет в связке нас подвести под монастырь. Вот я и думаю, надо его подловить на чем-то и отправить в глубокий аут. Сбросить с дороги, понимаешь? То есть хотите? Чтобы я согласился с ним работать в надежде подловить. Ну да, подтверждает он. «Понятно. Вы мне можете в рамках подстраховки человека 4 выделить, чтобы мне тут спокойно дела свои делать, да отчалить?» «Хм. Ну, у тебя же двое имеется. Так мне еще Наталью надо охранять, этот козел ведь ей угрожал. Хорошо, сейчас посмотрю, что там вообще возможно в Геленджике твоем. Посмотрю и сообщу Йонасу. На этом мы заканчиваем». Ничего, по сути, не решив, кроме того, что надо ввязываться в бой, а там видно будет. Очень дальновидно. Я возвращаюсь в отель, беру Наташку и веду на завтрак. Парни идут с нами. Родители уже позавтракали и тусуются в фойе на первом этаже. Ждут обещанной поездки неизвестно куда. Неизвестно, потому что я подробностей не сообщал. Когда мы выходим из ресторана, снова появляется Йонас. «Егор, пойдем, я познакомлю», — кивает он в сторону входной двери. На улице стоят «Волга» и «Уазик». В каждой тачке по двое крепких парней. Ставлю их впереди и позади пазика, присланного Беллой, и везу родителей знакомиться с особенностями местной недвижимости. Мы снова, как и вчера, двигаем в сторону Голубой бухты. Место, конечно, не такое козырное, как у нас с Наташкой. Зато до пляжа проще добираться, и все уже давно построено. Смотрим два дома на одной улице. С приличными участками, фруктовыми деревьями, водопроводами и перспективами в плане локальной канализации. Кое-что нужно подшаманить, конечно, но в целом очень и очень прилично. Когда я говорю, для кого эти дома предназначены, разражается целая буря эмоций. Извержение Везувия. Егор, ты что, хочешь, чтобы мы сюда переехали, а работа? А по работе тоже кое-какие наработки имеются. Сначала мы едем в ментовку, встречаемся с начальником ОБХСС. Рожа у него как у присыщенного кота, которого и здесь неплохо кормят. Этому коту по имени Рубен Айвазович Туманян Белла представляет капитана Рыбкина. Ну а рекомендации с ликом вождя мирового пролетариата он получил заранее. Целую пачку. Должность хорошая, поэтому недешевая. Ну, до чего не сделаешь ради любимого тестя, хоть и будущего. После этого двигаем в штаб гражданской обороны. Старенький, совершенно пенсионный начальник с глазами хищника, регулярно злоупотребляющего водочкой, с милой улыбкой встречает моего папу и нас с Беллой. На нем штатский засаленный костюм и очки в толстой черепаховой оправе. Должность его заместителя пока свободна и может быть предоставлена нам на аукционной основе. Хорошее место на побережье стоит и недешево, тем более такое блатное как зам надштаба ГО со скорой перспективой занятия кресла начальника. Если отец подтвердит, сегодня же деньги уйдут в центр принятия решений. «Работа для пенсионера», — говорит он, — «когда мы садимся в автобус». Выглядит папа не очень довольным. «Можно до саафро смотреть», — пожимаю я плечами. «Просто скажи, что тебе нравится». А мы с белой Наумовной подумаем на эту тему. В целом, надо отметить, идея перебраться в теплый и солнечный Геленджик находит горячий отклик в сердцах моих родителей и дяди Гены. И даже Лариса Дружкина на мой вопрос, готова ли она сменить сибирские морозы на пенный прибой самого Черного моря, отвечает утвердительно. «Ну, конечно», — говорит она. Это же совершенно другое дело. Море, фрукты и просто райская жизнь. Маму Белла обещает взять в трест ресторанов или куда-нибудь еще. На хорошее место с интересной работой. В общем, у всех горят глаза, и разговоры крутятся только вокруг переезда. Мама иногда спрашивает об источниках доходов, позволяющих настолько полно наслаждаться жизнью, но остальных участников праздника этот вопрос волнует. Не слишком сильно. На следующий день мы улетаем. Мы с Наташкой летим в Москву, а наши родители дальше. Из аэропорта мы едем к Мартику. Все рассчитано с исключительной точностью, ведь сегодня вечером он уезжает. Нотариус Бургасова оформила все в лучшем виде, теперь это квартира моя. Мартик не находит себе места от волнения, Постоянно проверяет вещи, пересчитывает багажные места и откровенно томится. Руфочка с надутыми губками из-под зыркает на Наташку. Кажется, не в силах понять, что такого я в ней нашел. Роза водит новую хозяйку, обалдевшую от размера жилища, по оставляемой территории и со слезами на глазах рассказывает и показывает все, что может пригодиться. Так, рубит воздух Мартик. Егор, пойдем со мной, не могу дома сидеть, сердце выскакивает. Куда? Неправильный вопрос, нельзя так спрашивать. Но я, конечно, отвечу. В гастроном, ты хороший человек, и все, что я говорил тебе раньше, чистая правда. И про письма, и про вызов, и все остальное тоже. А сейчас я подарю тебе самое дорогое, что было у этой семьи. «Я отдам тебе своего мясника!» «Зачем мне мясник?» — недумевая. «Ты что?» — поднимает руки Мартик. «Мясники — люди нужные и уважаемые, и любой приличный москвич должен иметь такое знакомство, иначе он пропащий человек». «Ты только не пугайся! Сейчас зайдем в разрубочную, там все выглядит просто ужасно!» Обитые оцинкованным металлом стены, холодильники, здоровенная деревянная колода. Там даже крысы иногда бегают. Серьезно? Абсолютно. Слушай сюда. Вырезку он тебе не даст, ее забирает директор, но для своих он обычно трубает хороший кусок задней ноги. Это будет стоить два с половиной шекеля за кило. Шекеля? Да-да, расплывается Мартик в улыбке. Шучу, рубля, конечно. Дороже, чем в магазине, но дешевле, чем на рынке. Вникаешь? Я вникаю. Место, куда он приводит нас с Аликом, полностью соответствует описанию. Правда, крысу видеть не удается, но еще когда-нибудь увижу, наверное. Мартик разговаривает с надменным и практически не глядящим в нашу сторону мясником с униженным подобострастием. И тот, наконец, соглашается отоваривать меня вместо улыбающегося художника Цепкина. В порядке освещения нашего вновь созданного Союза я покупаю два кило свежей говядины. Мартик счастлив, а я даже рад, тем более еды дома практически нет. Я еще беру кое-что в магазине, так что вечер обещает не быть голодным. Приезжает Сергей Сергеевич, и мы провожаем рыдающую семью Мартика, а вечером нас закатываем пирушку с говяжьим гуляшом и грузинским вином, подаренным покидающим родину художникам в количестве шести бутылок. Мясо мы тушим с добавлением этого же вина, почти по-бургундски. Получается вкусно. В первую же ночь мы с Наташкой проверяем толстые стены на звукопроницаемость и устанавливаем свои правила проживания, которые кому-то могли бы показаться чересчур фривольными и даже вызывающими. Что поделать, теперь здесь будет звучать совсем другая музыка. Несколько последующих дней проходят в решении мелких и не очень мелких проблем Таких, как завершение перевода Наташки из Новосибирского универа в московский на заочное отделение. Это получается благодаря помощи Скударнова, обладающего широкими связями. Кроме того, мне удается уговорить Чурбанова организовать в нашем доме пункт охраны правопорядка и посадить двух милиционеров. Помимо них, помещением будут пользоваться и мои бойцы. Леха и Алик по вечерам уезжают на базу, а утром появляются здесь. Ну а в их отсутствие я могу пользоваться помощью своих дежурных. Ну а ментами нет, они типа для всего дома. Я приобретаю шестерку для Наташки. Скачков выделяет для нее персонального водителя и охранника Диму Пономарёва. Некрасивого но доброго и душевного кряжистого дядьку, не слишком высокого, зато невероятно сильного. Несколько дней подряд я навещаю в больнице Пашку Круглова и Рекс, активно идущих на поправку. А еще встречаю Игорь Казырянова прибывшего из Ташкента. Он, конечно, еще до конца не восстановился, но выглядит хорошо. Игорь соглашается возглавить отделение... ВМПО «Факел» в Геленджике. Возможно, Сочи тоже отдадим под его начало. Но пока не знаю. Посмотрим, как все будет получаться. В общем, дел приходится делать немало, а еще надо и на работе появляться. Новицкая мной недовольна, но у меня пока нет решения этой проблемы. А дальше видно будет. И Кухарчук меня пару раз дергает на получение задания. И вот, когда все срочные дела оказываются переделанными, мне звонит Лимончик. Спасибо, хоть не в самый цейт нот. «Давай, сегодня восемь вечера», — говорит он недовольным голосом. «Подгребай в Узбекистан, в тот же кабинет, где были. Это по делу немки, понял? Побазарить надо». «Ну, что делать? Надо, значит, надо». В начале девятого мы с ребятами приезжаем к ресторану. Я, Лёха, Алика и еще один парень из ментовской сторожки. Группа поддержки мчится из Дьякова. Мы идем прямиком в уже привычный мне салон. Тех, кто заходит в кабинет, шманают люди Назара. Заходим. Вернее, захожу. Парни остаются в холле. В салоне находится только лимончик. «Ну что?» — хмуро говорит он. Вот ты и пригодился, ты понял? Понял, пожимаю я плечами, как не понять? Молодец, с вызовом продолжает он. Ты вот что скажи, ты обдумал, что я тебе говорил? О чем? Чуть наклоняю я голову в бок. — О чем? Переспрашивает он. Забыл что ли? Ферику с цветом в ближайшие дни кранты придут, сход будет. Так что ты хочешь или нет переходишь ко мне, под меня ляжешь, ты скумекал. Ох ты деловой какой! Ты смотри, чтобы тебе самому кранты не пришли. И вот еще что, — продолжает он. Я хочу, чтобы ты купил искорку, про которую я тебе говорил. Назар достает из кармана коробочку и протягивает мне. Я бережно открываю и вижу перед собой лилию. Да-да, ту самую, подлинную, наделавшую столько шума, и ставшую объектом вожделения стольких людей. 30 штук гринов не забыл?» — щерится Назар. «Посмотрел? Давай обратно». Он протягивает руку и вырывает у меня брошь. «Вещь красивая», — киваю я. «Но оценивать подлинность должен эксперт». «Чего? Какой нахрен эксперт? Ну, а как ты думал?» «Скажет мнение по цене и все такое». Срать мне на его мнение, качает головой Лимончик. Так что готовься, на этой неделе все сделаем, а там исходняк наш пройдет. И тогда у нас с тобой новая жизнь начнется, да? Но для этого ты должен сказать кое-что на сходнике. Против Ферика и Цвета, хмурюсь я. Нет, нет, удивленно переспрашивает он. Нет. Ты чё, решил моё терпение проверить, качает головы Назар. «Соскочить хочешь, не выйдет? То есть... Как соскочить? Я тебе не обещал ничего. По брюликам обещал, но так и не отказываюсь». «Ах ты, сука!» — взвивается Назар, и в руке его появляется пистолет. «Практически как по волшебству!» «От слова отказываться! Я тебе сейчас память освежу!»